Особенно старался в создании культа нового вождя народов Меркулов, можно сказать, личный биограф Лаврентий Палыча. Он не только составлял публичные выступления и доклады, как для вождя, так и о нем, но и писал брошюры, восхвалявшие героическую жизнь и революционные подвиги Берии. К материалам следствия приобщена одна из них, подготовленная в том же злополучном и драматическом для Сергуа Джаникидзе году, 37-м, а заглавленное бесхитростно и вполне ясно «Верный сын партии Ленина Сталина». По признанию самого же Меркулова, эта брошюра написана в духе неумеренного восхваления заслуг Берии в достижениях грузинского народа и в социалистическом переустройстве Грузии. Берия представлялся как выдающийся деятель подпольного коммунистического движения в годы интервенции Гражданской войны, один из организаторов вооруженного восстания в Грузии против меньшевиков. Так что негласную борьбу с Серго Джаникидзе Лаврентий Берий начал, можно сказать, во всеоружии, создав широко разветвленный и надежный силовой и идеологический аппарат. Дело оставалось, конечно, не за малым, а за самым решительным, ответственным и опасным шагом – дискредитировать и убрать сергоз дороги. И он сделал этот шаг, поставив на карту все то, чего уже смог достичь. Началась страшная месть Берии. В 1937 году Берия дает своим опричникам задание – получить компрометирующие показания на Ржаникидзе. В ход пошел уже испытанный метод. Арестовывались ни в чем не повинные люди, когда-то встречавшиеся или просто знавшие Серго, а также те, кто не знал и не встречался, но имел контакты с теми, кто мог что-то наговорить и с кого можно было что-то выбить. Причем месть зашла настолько далеко, что и после смерти своей, высокой и, быть может, главной жертвы, клеветнические показания продолжались добываться с той же изуверской и последовательной настойчивостью. К следственным материалам приобщен протокол осмотра уголовного дела по обвинению бывшего первого секретаря ЦК партии Грузии Мамулии, подтверждающего, какие именно показания выбивались из арестованных, попавших в круг бериевских интересов по отношению к Оржанькидзе. И Мамулию, и тех, кого он назвал, допрашивали с применением пыток. На основании показаний Мамулии арестовали бывшего секретаря закрайкома ВКПБ Орахилашвили, работавшего в момент ареста заведующим отделом института Маркса Энгельса Ленина при ЦК ВКПБ. Применив к последнему методы устрашения, то есть избиения и пытки, Кабулов и Кремян получили от него клеветнические сведения об Орженикидзе и других. О том свидетельствует выписка из показаний Орахилашвили, от 9 сентября 1937 года. О том, что авторство этих показаний принадлежит Кабулову и Кремяну, свидетельствуют их личные автографы. Вот что говорил под пытками Орахилашвили, а если сказать точнее, то согласился с тем, что хотелось услышать его мучителям. «Лично я очень многим обязан, Сергу Арджоникидзе но даже чувство благодарности и преданности к нему не мешает мне осветить его действительную роль в событиях, при которых зарождались враждебные ВКПБ и советской власти группировки и контрреволюционные организации. Надо со всей ответственностью признать, что Серго Рженикидзе фактически вдохновлял нашу контрреволюционную борьбу против партийного руководства Грузии и лично секретаря ЦК ВКПБ Грузии Лаврентия Берии, хотя организационно с нами по контрреволюционной работе связан не был. Из прямых антипартийных высказываний Серго Орджоникидзе я припоминаю следующее. Как-то он мне рассказал, что в Грузии якобы ходят слухи, что в 1924 году, во время подавления августовской меньшевистской авантюры, Орженикидзе хотел обезглавить грузинский народ, и что только Берия спас обострившееся в Грузии положение. «Эти белогвардейские разговоры, — сказал Орженикидзе, — ведутся, вероятно, не небезведомо Берии, которому Сталин дал много воли. Мне стало известно, что Сыргоржи Никидзе в купе с Ливаном Гогоберидзе, Петри Аняшвили и Нестором Лакоба ведут самую активную борьбу против секретаря ЦК КПБ Грузии Лаврентия Берии, распространяя по его адресу заведомо клеветнические и возмутительные замыслы. Сыргоржи Никидзе дал мне задание смазать роль Лаврентия Бери по работе парторганизации «За Кавказе и Грузии», прямо заявив мне, о нем не распространяться. А вот еще показания, приписываемые орахилашвили С самого же начала я клеветнически отзывался о Сталине, как о диктаторе партии, а его политику считал чрезмерно жестокой. В этом отношении большое влияние на меня оказал Серго никидзе который еще в 1936 году, говоря со мной об отношении Сталина к тогдашним лидерам ленинградской оппозиции Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Залудский, доказывал, что Сталин своей чрезмерной жестокостью доводит партию до раскола и в конце концов заведет страну в тупик. Прежде всего, будучи очень тесно связан с Серго никидзе я был свидетелем его покровительственного и примиренческого отношения к носителям антипартийных и контрреволюционных настроений. Это главным образом относится к бессо Ламинадзе. На квартире у Серго Джаникидзе Бесо Ламинадзе в моем присутствии после ряда контрреволюционных выпадов по адресу партийного руководства допустил в отношении Сталина исключительно оскорбительный хулиганский вывод. К моему удивлению, в ответ на эту контрреволюционную наглость Ламинадзе, Орженикидзе с улыбкой, обращаясь ко мне, сказал «посмотри-то на него», продолжая после этого в мирных тонах беседу с Ламинадзе. Примерно в таком же духе Серго Орженикидзе относился к Ливану Гогоберидзе. Вообще, должен сказать, что приемная в квартире Серго Аджоникидзе, а по выходным дням его дача в Волынском, а затем в Сосновке, являлись зачастую местом сборищ участников нашей контрреволюционной организации, которые в ожидании Серго Аджоникидзе вели самые откровенные контрреволюционные разговоры, которые ни в какой мере не прекращались даже при появлении самого Орджоникидзе. В частности, я был свидетелем того, что Буду Мдивани в беседе с Серго Орджоникидзе высказывал недовольство партийным руководством, допускал контрреволюционные провокационные выводы по адресу секретаря ЦК Компартии Грузии Лаврентия Берии. Кроме того, я неоднократно был также свидетелем и участником, подобных же контрреволюционных разговоров Орджоникидзе с Гогоберидзе и Куруловым. После дачи таких показаний Орахилашвили расстреляли, убирались не только достойные соперники, но и опасные свидетели. Как уже отмечалось, подобные клеветнические сведения о Серго Орджоникидзе собирались и после его смерти. По признанию Гаглидзе, они были необходимы для того, чтобы послать протокол Сталину и скомпрометировать Орджоникидзе хотя бы посмертно, ну и, естественно, оправдать в глазах Сталина преследование Орджоникидзе, придать этому видимость оправдательной законной меры. Еще не успев отпраздновать победу над одним из главных конкурентов, в дальнейшем усиление своего влияния, Берия принялся сводить счеты с его родственниками. В показаниях Багирова, мы уже их приводили, сообщалось, что брат Серго Папулия подвергся аресту еще при жизни своего влиятельного брата. Но такой жест Берии в то время являлся, скорее всего, робкой попыткой узнать реакцию не только Орджоникидзе, но и Сталина, а также проверить на прочность свое могущество. Папулия явился лишь приманкой для более крупной дичи, но вскоре за него принялись всерьез. Арестовал Папулию, проживавшего, как сообщил на суде гаглидзе в одном доме из Берии и работавшего на железной дороге Рапава в 1937 году. Дело по обвинению находилось под личным контролем Берии. Особый интерес самого объяснялся мотивами мести, а также тем, что от популие добивались показаний в подготовке террористического акта против вождя за кавказских народов. И он дал такие показания. Обвинительное заключение по делу Популие Арженкидзе утвердил Гаглидзе 9 ноября 1937 года, и в тот же день по решению особой тройки под председательством Гаглидзе Приговор о расстреле привели в исполнение. Пытаясь смыть хотя бы частично с себя это позорное пятно, Гаглидзе в последующем всю вину свалил на Берию. "Я считаю", утверждал он в ходе следствия, "что Берия к делам по пули Арженекидзе, Бедии, Дорохвелидзе проявлял личную заинтересованность и мстительность". Кабулов в объяснениях по этому поводу оказался не менее усерден. В Грузии широко было известно, что Папулия Орженикидзе был человеком болтливым, и на организацию какой-либо серьезной вражеской работы он не был способен. Это не могло не быть известно и Иберии. Тем не менее, по его указанию, Папулия Орженикидзе был арестован и расстрелян. Этот факт сам по себе наглядно свидетельствует об отношениях Берии к Серго-Арджоникидзе и далеко идущих замыслах Берии. Но месть за поддержку, помощь и благородство на этом не прекратилась. Бери считался человеком масштабным и проявлял соответствующую мстительность. Вслед за Папуле-Арджоникидзе, в числе врагов, народа и Берии, оказалась жена Папулии, Нина. Формальным поводом для ареста послужила наскоро состряпанная справка, в соответствии с которой Нина Орджоникидзе, как жена государственного преступника, осужденного военной коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере, подвергалась на полном законном основании репрессии Фальшивость справки обнаружилась, конечно же, спустя годы. Ложь заключалась в том, что Орджоникидзе расстреляли не по решению военной коллегии Верховного суда, а по преступному уговору особой тройки. Так или иначе, но Нине Орджоникидзе предъявили ордер на арест, подписанный Кабуловым, и она оказалась в застенках НКВД. Нина проявила настоящее мужество и стойкость. Как ни старались опричники сломить ее волю, не смогли. Она не давала показаний ни в принадлежности контрреволюционной организации, ни в антисоветской деятельности, ни в участии в подготовке покушения на Берию. Более того, она всеми силами отстаивала невиновность и честь своего покойного мужа. Кстати, последнее и послужило главной уликой ее контрреволюционности главный и единственной. 29 марта 1938 года дело Нины Орджоникидзе рассмотрела тройка и вынесла решение заключить контрреволюционерку в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. Но этой мести Берии хватило только на два месяца. 14 июня того же года особая тройка под председательством Гоглидзе вторично рассмотрела дело Нины Орджоникидзе и вынесла окончательное решение – расстрел. На следующий день приговор привели в исполнение. Став наркомом внутренних дел СССР, Берия получил возможность удовлетворить свой мстительный замысел до конца и расправиться со вторым братом сергу Орджоникидзе, работавшим в Москве. Арестовали его 5 мая 1941 года. На всем протяжении следствия, длившегося более трех лет, его допрашивали три раза, не добившись от него никаких признаний. Тем не менее, 25 августа 1944 года Орджоникидзе осудила особое совещание при НКГБ СССР к пяти годам лишения свободы. Формулировка Социально вредный элемент. Правда, повод нашелся. Арестованный хранил два пистолета. Один из них подарок брата. За такое преступление его поместили в одиночную камеру особой тюрьмы. В ноябре 1946 года Арджоникидзе, уже отбывший срок наказания, вновь предстает перед особым совещанием за те же грехи и снова водворяется в тюрьму. В марте 1953 года то же самое, таким образом он содержится по прихоти Берии 12 лет в тюремных застенках. Но, как видно, Берия к нему оказался более благосклонен, а скорее всего просто не успел довести свое черное дело до логического конца. В конце 1938 года Берия утвердился в кресле Наркома внутренних дел СССР. О его деятельности на этом посту пойдет речь в следующем очерке.